Глава 68. восьмая. Неожиданная проницательность. Мы приняли задание от Жана. Что ж, по крайней мере, позвольте представиться. Имя моё Жан Дуби. И я поведитель бессмертных тварей, извивающихся во тьме, бросивший вызов без знаний. То есть, он не некромант-исследователь. Так? Кажется, я понемногу привыкаю к его стилю речи. К сожалению. Неофран. Есть семейство черных кошек. Люблю карри и блинчики. А это у Руссии. Темный волк, а? Впервые вижу. Похоже, он может быть хорошим помощником в качестве бессмертного. Нельзя. Ха-ха-ха. Не могу понять, врешь ты или шутишь. Ну да ладно. Я разумное оружие. Имя, которое я получил от Фран, Мастер. О, твое имя Мастер? Эх, он вообще атмосферу прочитать не может, что ли? Эксцентричное имя, однако. Отлично, мне нравится. Ладно, даже хорошо, что он немного странный. Что ж, полагаюсь на вас. Ага. И эти двое начали аплодировать. Но я немного вернулся к теме вознаграждения за задание. Даже если оплата за задание будет небольшая, сойдет. Ху? Замен мы хотим магические камни, сказал я. Магические камни? То есть оплата натурой? Да. Не подходит? Да нет, можно и так. А как вы их используете? А, да по-разному. Все-таки спросил. Вот как. Понятно, понятно. Я хранил молчание, а Жен вплотную приблизился лицом ко мне. Как же пристально смотрит. Э, чего тебе? Ценность магических камней. А? Возможно, ты изменяешь свои силы с помощью камней. Как ты понял? Хм, -хм. когда я смотрю призрачными глазами, ничего не спрячешь. У наставника Куна, желающего магические камни, есть характеристика ценность магических камней. Так что вывод очевиден. Ох, ну и проницательность у него. Видит меня насквозь. И вообще, насколько сильный его навык оценки? Я недооценил его призрачные глаза. попал прямо в точку, да? Миша, это тебя нервирует? Настолько сильный? на самом деле это было предположение. Но ты его подтвердил. Он меня сделал. Я попал прямо ему в зубы. Уруси, не смотри на меня с таким осуждением. Я видел, что ты тоже удивился. Ты хоть его, как все равно богата на эмоции. я все вижу. Эх, телекинезом я погладил его в спину против шерсти. А вот нечего насмехаться. Уруси недовольно взвыл. А, стоп. Это же может подействовать и на Жана. И не может ли это плохо повлиять на образование Фран? Если я разойдусь, то могу Жана и убить случайно. Интересно, магический меч, поглощающий магические камни. Может, ты не только магическую силу, но и навыки впитываешь? Э? Как ты это понял? Мой голос даже уже не удивлен. Я спрашиваю, будто бы просто для справки. Как ты настолько? Я был прав? Хм, как и ожидалось. Не думал, что ты настолько прозорлив. Удивительно. Да, ну, это просто. Сначала я сконцентрировался на ваших навыках. Они все очень разные, и у мастера есть навыки, которыми можно делиться. Могу догадаться, что ты разделяешь эти навыки с Фран. Понятно. Другими словами, ее навыки — твои навыки. Тем не менее, каким бы легендарным оружием ты ни был, сколько же разнообразных навыков у тебя есть. Таким образом, я и пришел к мысли, что ты их как-то дополняешь. Он видит все насквозь. А еще конфигурация навыков немного странная — Поэтому можно сделать вывод, что совершенствовались они по мере поступления. Чего? Навыки плохо упорядочены? Что это значит? А вы сами этого не замечаете? Например, сопротивление обстоятельствам. Обычно, когда развивают навык сопротивления обстоятельствам, вместе с ним развивают и сопротивление ядом, сопротивление параличу и другие навыки сопротивления. Около семи. И чтобы развить их все, нужно как минимум 40 очков. Но у нас сопротивление ядом третий уровень. Сопротивление сну первый уровень, сопротивление болезням третий уровень, сопротивление параличу второй уровень, и большинство не перевалило за второй уровень. Он считает странным это, что одно сопротивление выросло намного, а другие так и остались внизу. Получается, если качать естественным путем навыки, то они качаются равномерно? К тому же, хоть темная магия у нас всего лишь второго уровня, мы имеем еще и магию тьмы. Снова, у нас нет навыка регенерации, но есть мгновенная регенерация. Нет искусства меча, но есть искусство святого меча. Если присмотреться, то действительно, странно порядочные навыки. Есть высшие формы некоторых навыков, которых просто нет. Следовательно, я подумал, что вы их организовываете как-то специфически. Я подумал, может, вы их украли с помощью забирания навыков, а затем вспомнил, что ты так неловко себя чувствовал. Идеальное умозаключение. А может, при наличии знаний и проницательности дойти до него несложно? Если так, то в дальнейшем нужно быть осторожнее с магическими глазами. Ладно. Раз уж так вышло, ничего не поделаешь. Мы все рассказали Жану и попросили о помощи с магическими камнями. Мы поможем Жану с поисками, а он нам собирание магических камней. Хм, идет. Будет интересно. Другими словами, вы хотите заполучить новые магические камни зимаческих зверей. И мастер их впитает, так? Да. Раз уж вам буду помогать я, лучше бы вам приготовить много места. ха ха Он подозрительный и слишком громкий. Но похоже, что он действительно сильный некромант. И мы идем в подземелье, наполненное бессмертными. Да уж, ожидания высокие. Кстати, а вы знаете, какие навыки вам больше всего подходят? Подходят? Да, скорее всего, на парящем острове будут демонические звери, связанные с магией духов. Он как? Что это за звери? Ага, слышали вы о таких демонческом звере, как дух-мимик? Кажется... Нет. Фран мотает головой туда-сюда. У Руси последовал ее примеру. Я тоже не знаю о таком. Как понятно по имени, дух мимик сливается с окружающим пейзажем, а затем нападает на того, кто к нему приближается. Но он не слишком силен. Поэтому если быть осторожным с внезапными атаками, это не проблема. Какие у него навыки? Мимикрия, как и указано в имени. Своеобразный камуфляж. И еще один интересный навык – препятствие оценки. Препятствия оценки. То есть этот навык мешает считывать характеристики. Он отличается от блокирования оценки, и, как я предполагаю, слабее. Но в будущем, если улучшить его уровень, он будет вспомогательным. Но у нас уже есть блокирование оценки. Препятствия оценки — хороший навык. Нет, постойте, мое предисловие заканчивается на этом. Эй, тогда зачем ты вообще рассказал нам об этом звере? Потому что хотел рассказать. хе вот как. В любом случае, этот разговор все же касается нашей темы. Похоже, что иногда Дух Мимик смешивается с высшим видом духом притворщика. Его уровень угрозы Ди. То есть он очень сильный. Поскольку его сложно отличить от духа Мимика, будет плохо, если они смешаются в группе. Вот этот Дух-притворщик моя вам рекомендация. Почему? Хм, потому что у него есть уникальный навык. Обмачивая оценка. Проще говоря, он не скрывает ваши данные. Но вы можете умышленно. подавать неправильную информацию. То есть можно даже показательно повышать характеристики, так? Да, И именно поэтому этот навык такой пугающий. В каком-то смысле он даже опаснее блокирования оценки. Блокирование оценки не дает противнику узнать характеристики. То есть задействовав его, ты просто оставляешь противника без информации. Но что насчет обманчивой оценки? Давая противнику поддельные данные, шанс раскрытия того, что ты просто скрываешь их, значительно снизится. Если противник поверит полученной информации, то в случае боя тоже будет значительное преимущество. Другими словами, это будто информационная война, и она может оказаться весьма полезной. Ко всему прочему, этот навык можно комбинировать с блокированием оценки. Скорее всего, прорвавшуюся через стену сокрытия данных, противник безоговорочно поверит той информации, которую вы ему дадите. Я думаю, это необычайно ужасающая комбинация. Понятно. Это еще и уникальный навык. Он будет эффективным даже против призрачного зрения на том же уровне. И точно поможет против большинства магических глаз. Хочу. Да, я тоже очень хочу. Хм, оставьте это мне. В прошлых поисках я уже обнаружил местопроложение Духа Притворщика. О, здорово. Как и ожидалось от темного монаха, полагаясь на тебя. Прозвучали аплодисменты. Ага, не будете настолько прямолинейными, я уже покраснел. Я действительно весь в ожидании. А еще, возможно, Жан все же добрый парень. Он и вправду весь покраснел, хоть сам себе застановочно расхваливает, но, похоже, не привык получать похвалу от других. Вай, отлично! Му ха ха ха